Глава 18. Сулейман вернулся только через 4 месяца. До этого были письма, веселые и грустные, в стихах и прозой, наполненные любовью и желанием поскорее снова увидеть ее. Но в них не было того, чего так ждала она, информации о том, насколько успешно прошло сражение, и о том, что он сделал с пленными, сдержал ли свое обещание, или не вспомнил о нем объединенной победой а может, сознательно нарушил казни всех пленных, потому что именно такого поступка от него ожидало его войско. Впрочем, в очередной раз выяснилось, что она плохо знает своего мужа. «Если я пообещал, значит, свое слово сдержал», надменно бросил он ей в ответ на ее робкий вопрос. Видно было, что он обижен. «Да, у нас, на моей... там, где я родилась, говорят так, не давши слово «крепись», а давши «держись». Они замолчали. Сулейман явно думал о чем-то другом. «Послушай, мне Хасан рассказал о мятеже». «Каком?» — спросила она и тут же прикусила язык, ляпнула, не подумав, а получилось, будто хотела скрыть. Ведь и так понятно, о каком именно. «Но ведь мятежа не случилось». «Не случилось. Благодаря тебе, любовь моя, и твоему Хасану». «Ну, больше все-таки благодаря Хасану», — она потерлась щекой его руку. Если бы не он, мятеж предотвратить бы не удалось. Но предположила, что он возможен именно ты. Опять же, благодаря собранным Хасаном сведениям. Но отправила его собирать сведения и ты. Стало бы ты предполагала, что такое возможно? Нет, не предполагала, просто знала. Но можно было бы и предположить, будь у нее побольше фактов для сопоставления. Многим просто не нравится, мой султан, что рядом с тобой... Хорошая возможность свалить на Ибрагима, верно? Ведь его ненавидят гораздо сильнее, чем всех остальных иностранцев при троне. Нет, не всех. Ее не любят еще сильнее. Что рядом с тобой столько нет урок. Ну да, жена Хохлушка, великий визирь, грек, как и придворный зодчий Синанбей, архитектор, построенный в память предыдущего султана Селима, Джамии Селимие и его тюрбе. Лала Мустафа Паша, боснеец. Впрочем, об этом турки как раз предпочитали не вспоминать. Разве был в войске еще один настолько талантливый и любимый солдатами и полководец? А я спаша албанец, или, как говорят здесь, Арбанаси. Но ну, об этом тоже никто не вспоминает. А я спаша, не настолько заметная фигура, чтобы о нем вспоминать вообще. «Это мое дело», — нахмурился Сулейман. «Возле меня друзья сердца моего, люди, которым я могу доверять». Никто не смеет указывать султану, кого ему приближать, а кого отдалять. Тебе, моя радость, я не променяю на всех турчанок государства. Только турчанок?» Она счастливо рассмеялась, надеясь, что он забудет об этом восстании. «Не на совсем. Потом, когда ей нужно будет чего-нибудь добиться, можно будет привести это восстание в качестве примера, что иногда и жена говорит дельные вещи. Но не сейчас». Ведь если он начнет расспрашивать, выяснять, откуда она все же узнала о том, что мятеж возможен...» Зря надеялась. «А все же я хочу знать, откуда ты узнала о готовящемся восстании?» «Дура!» «Надо было заранее придумать что-то правдоподобное». «Я просто размышляла, мой повелитель», — уклончиво ответила она. «Размышляла и пришла к выводу, что если какие-то недовольства есть...» А они бывают почти всегда, насколько бы справедливым ни был правитель. Лицо мужа от этих слов просветлело. Налезть, тем более налезть из ее уст, он был падок. То самое удачное время для восстания, когда правителя нет в стране, и он не может быстро отреагировать на возникшую ситуацию. Я повелел Хасану разослать людей, но, признаюсь, она чуть не сказала, провинции, населенные курдами, казались мне наиболее вероятными очагами мятежа, Но в этот раз языку все же не удалось сработать быстрее мозга, и она успела его прикусить. Скажи такое, и Сулейман, отправив войска, навсегда избавит страну от курдов как таковых. Признаюсь, я не была уверена, что ему удастся раздобыть сведения о мятеже до того, как он заполыхает. Вот. Пускай он лучше награждает Хасана, чем наказывает всех подряд курдов. Сулейман ничего не ответил. Однако выражение его лица Хюрем не понравилось. Может быть, он после этого тоже будет считать жену ведьмой. И чтобы отвлечь мужа, она принялась болтать. Ни о чем и обо всем одновременно. О том, как обиделась на него и как написала об этом стихи. О том, как обнаружила в библиотеке еще один свиток, о существовании которого раньше не знала, хотя вроде бы за эти годы излазила всю библиотеку. О том, как маленький Ильяс собирался защищать ее и сестренку своей игрушечной сабелькой. О том, что маленькая Мехримах постоянно что-то поет. Муж кивал, но странное выражение его лица не покидало. Через два дня он сказал. А ты была права по поводу венгров. Когда ко мне привели их короля, Лаюша, он пытался плюнуть мне в лицо. Хотел умереть красиво. Совсем молодой, наверное, не старше тебя. Мальчишка. Признаюсь, на миг я забыл, что обещал тебе пощадить пленных. Уже даже саблю почти вытащил. Но остановился. Сказал, что такой храбрый воин не заслуживает того, чтобы умереть как собака. И что ты с ним сделал потом? Мы привезли пленных. Не знаю, для чего они порти, но я привез всех, кого мы захватили. Мне надо с ним поговорить. Муж отвернулся. Делает вид, что не слышит. Мне надо с ним поговорить. Давай, давай сходим к нему вместе. Сходим куда? В темницу. Она уже представила себя бредущей темными коридорами с чадящим факелом в руках. С потолка каплет, под ногами что-то шуршит, сверху срывается с потолка летучая мышь и летит прочь, едва не задев ее лица своими крыльями. Великий Султанше нечего делать в темнице. «Но я... Ты доказала, что имеешь право советовать мне, что делать. Но, повторюсь, хосяки не место в темнице. Лаеша приведут сюда». От радости она захлопала в ладоши. «Ты радуешься сильнее, чем другие женщины новым украшением», криво усмехнувшись, сообщил Сулейман. «Скажи, ты знала его раньше?» «Кого?» — не поняла Хюрем. лаиша венгерского короля». «Откуда?» — он молчал. «Я, дочка простого попа, в крохотном городке. Да я и большего города ни разу не видела. Не считая Стамбула, конечно. Но его, можно сказать, она тоже не видела. Разве что из окна носилок, когда ее от Ибрагима везли сюда, в топкопы. Говорили, будто бы ты дочь польского короля». Она рассмеялась. «Да, когда-то она сама и сказала об этом другим невольницам, тогда на корабле. А может, и на корабле, а у этого, торговца живым товаром. Как же его звали? Какое-то смешное имя. Надо же, прошло всего пять с лишним лет, а она и не помнит. А ты бы хотел? Ну, чтобы я была королевишной. Муж покачал головой. Нет. Тогда у меня было бы меньше шансов завоевать твою любовь. Ведь ты любишь меня? Люблю. Впервые он задал ей этот вопрос. Не раз признавался сам, и она признавалась, и в стихах, и так, а вот спросил впервые. Что же произошло? Знаешь, мне наплевать. Завистники говорят «красноволосая славянская ведьма». Даже если бы ты и в самом деле была ведьмой, мне все равно. Главное, чтобы ты была моей. Слов не было, и она просто молча уткнулась лбом в мужнино плечо. Сулейман не любил откладывать в долгий ящик, и пленного короля Лаиша доставили во дворец прямо на следующий день, с утра. При разговоре присутствовали трое: сам Лаиш, Сулейман и Хюрем. Правда, было еще множество охранников с оружием, но в данном случае они были не в счет. Без приказа Сулеймана не то что не расскажут о чем не следует, даже просто рта не раскроют. Султан был недоволен, но пообещал: в разговор вмешиваться не станет. И все, что Хосяки пообещает пленнику, выполнит, если это не будет противоречить внешней политике Порты. Кажется, он не очень верил в то, что из затеи жены выйдет что-то путное, но все равно дал ей шанс. Что жив остался, благодари ее. Сулейман величественно встал навстречу, буквально втолкнутому в комнату пленнику. Не, и в самом деле мальчишка. Не по внешности даже, по поступкам. Горячий, пылкий и не слишком-то соображающий. Гордый. Но любой умный человек сперва выслушает, что ему говорят, даже если говорит враг. Не торопись. Она тоже встала, подошла к пленнику. Поднимись. негоже королю стоять на коленях. Я больше не король, ответил он, словно выплюнул слова. Ты король, и можешь остаться таковым. Если предам свою родину, этого не будет. Наша вера... Никто не покушается на вашу веру. Она мягко дотронулась до его руки. Он, словно завороженный, уставился на ее пальцы. «Венгрия и так под властью османов, верно?» Он угрюмо молчал. «Что же, сочувствие проявили, теперь подбавим в голос холода. Я задала вопрос. Твоя страна и так под османами, так?» Он кивнул, не поднимая головы. «То есть ты понимаешь, что мы не выступаем в качестве просителей?» Я хочу предложить тебе сделку. Сделку, которая будет выгодна всем. Я не сговариваюсь с врагами. Зря. Она равнодушно пожала плечами. Ты не сговариваешься. Вместо тебя сговорится кто-то другой. Пойми, нам даже не придется убивать тебя. Тебя отпустят. Ты благополучно вернешься домой. И на этом твое благополучие окончится. Тебя убьют. Или отравят. Впрочем, разницы никакой, раз итог будет один и тот же. На престол сядет, ну, к примеру, Януш Запольеи, который, напомню, не пришел к тебе на помощь Примохаче. И он подпишет все, что угодно. И не только подпишет, но и исполнит все, что наобещал. Объяснить, почему его войска не поспешили на помощь своим гибнущим братьям. Ведь приди Януш на помощь, и результат битвы мог быть совсем иным, верно? А не помог он потому, что не получил в свое время должности палатина. Кстати, падение Белграда пять лет назад не сварами между Запольеей и Баторием было вызвано. Но ты, молодой король, ты был слеп. Ты отодвинул своего бывшего опекуна и регента от кормушки и продолжал надеяться на его верность. Может, ты и сейчас рассчитываешь на то, что он сохранит верность тебе? Или логичнее было бы предположить, что он постарается устранить единственную помеху на собственном пути к трону? «То есть тебя?» Лаеш не отвечал, но, судя по выражению лица, по крайней мере, понимал, что она ему говорит. «Рассказать тебе, что будет дальше, молодой пока еще король? Янош недолго усидит на престоле. Из него получится плохой король. Он думает только о себе, а не о государстве. Только о себе, о своих амбициях. Годика через два, да, максимум через два, в страну вторгнутся войска Фердинанда I. Нужно ли пояснять, что сделает Яныш? Да, безусловно, обратиться за помощью к Великой Османской империи, дав клятву верности вассала. То есть через твою страну сперва пройдут немцы, потом османы, а потом... Не надо, хватит. Жест короля был исполнен беспомощности. Хюрем кивнула, И в самом деле хватит. Твоя страна может избежать всего этого. Если ты дашь вассальную клятву сейчас. Подумай, прежде чем ответить «нет». «Что я... что вы... что мы можем гарантировать?» «Ну, во-первых, ты останешься жив, что уже немало. Ты пока не понимаешь этого, потому что слишком молод, но, клянусь, с возрастом ты научишься ценить жизнь». Прозвучало несколько напыщенно. Такая фраза хорошо и увесисто звучала бы из уст убеленными сединами старца, а не как не девчонки, ровесницы пленного короля, которая на самом деле к тому же еще и выглядела моложе. «Ну что уж тут поделаешь». Ни более взрослой физиономии, ни седого старика у нее под рукой не было. Во-вторых, можешь не сомневаться. Дань, которой будет обложена твоя страна. Как же это сказать-то? Будет казне по карману? Нет, как-то глупо. Не будет тягостной. Мы заинтересованы в том, чтобы твоя страна развивалась и могла платить дань империи долго, поэтому мы вовсе не намерены обложить вас такими поборами, чтобы ваши люди умирали. Коревенько получилось. Надо было все-таки речь написать и наизусть выучить, а она положилась на то, что обычно у нее экспромты лучше выходят. Впрочем, до короленыша, кажется, дошло. «И вы не станете требовать от нас принятия вашей религии?» Она пожала плечами. Веруйте себе на здоровье?» «Между прочим, ислам признает вашего Иисуса одним из пророков. Это только ваша религия ревнива и не признает никаких других». Сулейман, дернувшийся было на своем троне в начале этой фразы, к ее концу как-то подуспокоился. «Это христиане несли свою религию на остриях своих мечей. Эта фраза уже целиком была рассчитана на Сулеймана. Пусть окончательно успокоится и пусть не мешает ей. Нам совершенно все равно, какую религию исповедуют наши подданные, до тех пор, пока они остаются верными подданными Великой Порты. «Я... я должен подумать». Выдавил из себя лаеш Она кивнула. «Думай». Потом хлопнула в ладоши. «Уведите пленного». Не успела закрыться за венгерским королем дверь, как Сулейман угрюмо сообщил. А все же ислам – самая великая религия в мире. Ну надо же! Она была уверена, что он станет оспаривать ее действия, а он, смотрите-ка, за пророка Мухаммеда оскорбился. «Ислам – великая религия», – мягко согласилась она как и христианство, из которого, можно сказать, ислам вырос. Не спорь, если захочешь, ты сам найдешь этому доказательство. А в Индии народ поклоняется иным богам, и они тоже ничуть не хуже. На самом деле Бог один, и я не уверена, что для него очень важно, как именно ему молиться. Ты же знаешь, я приняла ислам сразу после рождения Ильяса, чтобы быть одной веры с моими детьми, но меня не наказали, не прокляли, не испепелили. Значит, Богу не важно, со словами каких молитв к Нему обращаются. Главное, чтобы Его искренне любили. «Нет, это потому, что наш Бог сильнее вашего славянского», — уперся Сулейман и поджал губы. Обычно, когда он делал такое лицо, Хюрем прекращала спорить с ним, но сейчас сдержаться не могла. «Исламский Бог не может быть сильнее славянского, потому что Коран говорит «нет Бога, кроме Аллаха», просто…» Просто проблема людей заключается в том, что каждый трактует религиозные тексты так, как хочется именно ему. Сулейман снова возражал. Их религиозный диспут продлился несколько часов и закончился ничем. Они разошлись недовольные друг другом. Хюрем проклинала свой болтливый язык. Но надо же было завестись с мужем на тему ислама и других религий. Как будто нельзя было подождать какого-то более подходящего момента сулейман обижен и возможно не станет отпускать Лаиша и давать ему какие-либо гарантии и все что нас таким тчанием готовило просто рухнет в тартарары. Но все же политик в султане восторжествовал не только над мужем, но и над правоверным мусульманином. На завтра Лаиш ответил согласием на предложение августейшей султанши, а еще через неделю освобожденные три десятка венгров во главе с королем отправились назад в свою страну. мир был завоеван, Дешево и бескровно. «Когда ты отпустишь остальных?» — поинтересовалась Фюрем, глядя вслед выезжающему из городских ворот молодому королю. «Буду отпускать. Понемногу. Горячие головы. Отпусти всех сразу, они мне не только дворец, весь город разнесут», — хмуро ответил муж. Он все еще сердился. «Пожалуй, даже не на свою рыжую непонятную жену, а на себя самого», который ничего не мог поделать с любовью к этой маленькой и хрупкой женщине, силы духа которой хватило бы на целый Орд Янычар.